Весь ли нолью. Да ладно тебе, где нитки? Что он всегда драный такой? Сын интеллигентных родителей, брюки неглажены, отец за ним совсем не смотрит. И тётя Оля хороша. Очень выим нужны, прошептала Липа, выискивая фартуки попиросом. Ну, брюки снимай, опять по шву лопнули. Да не корми ты его бабушка, он и сам скоро лопнет. Знаешь, что, Аня сказала Липа нетерпевшим возражением тоном: "Не вмешивайся не в свои дела, садись, Рома, обед стынет". Обжора процадила Таня сквозь зубы, потому что зубы были заняты перекусыванием нитки. Бабушка. "Знаешь, я тебе всё хочу сказать. Может, нам со Славиком отдельно питаться? Ты всегда столько всего наваришь". Ну не знаю, Липа повела головой. Я, может, хозяйкой и не очень, но люблю, чтоб хватало, хватало, а сколько пропадает. Нет, правда, это же выброшенные деньги. Ты серьёзно? Поджав губы, Липа подошла к шкафу, достала потёртую кожаную сумочку, куда убирала пенсию. Глухо звякнули медали в картонных коробочках. Вот, пожалуйста, моя пенсия, 100 рублей, хозяйки. Спасибо. Таняч тчмокнула липу в щёку, плюнула на палец, приложила его к утюгу. Клеёнку с ними стол попортишь. Либо загнула до половины стола клеёнку, где под пожелтевшими газетами кое-где проступало оборевшее дерево. И чего ты так суетишься? Приедет какая-то старуха, тоже мне за границу, Польша. У нас на курсах Лена Акулова училась из Лодзи. Так я к ней на каникулы ездила. Таня у Каризина кивнула на Ромку. Липа умолкла. Пойдёшь со мной бабушку Лену встречать? спросила Таня. Ага, кивнул Ромка. Ему-то зачем? Пусть лучше уроки учит. Чуть так долго возишься, ребёнок замёрзнет. Замёрзнет он, его жир греет. Таня набрала из графина в рот воды и прыснула на тряпку и повела по ней утюгом. Из-под утюга выехал гладкий, светлый след, от которого поднимался ровный пар. Ромко вспомнил про горячий асфальт. Жалко, что ничего не получится. Асфальт привозят редко. Если горячий асфальт завернуть в бумажку, затолкать в спичный коробок и полить сверху глицерином, через несколько минут коробок воспламенится. Всё с тобой. Таня перекинула брюки через спинку стула. Я побежала. Приходи прямо в Уланский. Смотри, больше ты хоть не загадься, глядеть стыдно. Ишь ты, проворчала Липа. צאна вестить не загонишь, а тут понеслась, как на скипидареная. Бабуль, у нас глицерина нет? на всякий случай спросил Ромка. Чего нет того нет, Липа вздохнула и погладила внука по голове. Кушай, детка. Из Уланского в школу Ромка ездил на метро, а если опаздывал, отец брал такси обратно из школы в Уланский, Ромка ходил пешком. У красных ворот, в углу Орликова и Садового кольца, была часовая мастерская. В окне сидел толстый, лысый мастер, всегда один и тот же, низко склонившийся к столу с чёрной лупой, воткнутой в глаз. Перед мастером на том же столе стоял большой будильник с циферблатом на улицу. Вместо секундной стрелки, внизу циферблата, красный петушок долбил клювом цифру 5. Румка наблюдал за петухом, пока мастер не оторвался от стола и выпучившись на него пластмассовым чёрным глазом, не показал рукой, чтобы не мешал. Следующая остановка была на углу дамняковки. Слепые мастера, все как один в тёмных очках, работали в гравёрной мастерской в полуподвале. За столами Слепые сидели как зрячие, только смотрели слегка в потолок. Руки их быстро и точно делали работу на столе, без лишних движений, их олостово шарение. Ромко видел, как рука самого ближнего к окну мастера двигалась за инструментом. Мастер разметил забелённую стеклянную табличку